«Да», — сказал, вспоминая Кемалю Крючков, — «никогда не думал, что он сумеет так удачно закрепиться. У него хорошая легенда, редкое сочетание комбинации Такое бывает очень редко. Богатые родственники за границей, и практически никто из них не знал его в лицо. Тогда была проведена большая работа. Это заслуга Юрия Владимировича», — вспомнил своего покойного шефа Крючков. Под его руководством мы проводили тогда подготовку всей операции. У Юджина теперь новой связной. Все его данные по прошлому году оказались удивительно точными. И насчет возможной утечки информации в Великобритании, и насчет этого подводного кабеля, мы тогда представили его к ордену Ленина. Он об этом знает? Мы ему сообщили. «Как там с кабелем?» – спросил Крючков. «Работает», – ответил Дроздов. «Этим занимается сейчас 16 управление». «Я специально интересовался. Они говорят, что наши сообщения им очень помогли». 16 управление КГБ отвечало за радиоперехват и электронную разведку. Ведь вы помните, что мы получили сообщение от нашего информатора в АНБ, но не могли установить, для чего именно АНБ и ЦРУ заказали эту продукцию в General Electric. Только после сообщения Юджина о том, что кабель будет морозоустойчивым, мы смогли определить конкретный район поисков. Иначе бы никогда не узнали о том, что американцы планируют подключиться к нашему подводному кабелю в Охотском море». «Да, Юджин сумел неплохо проявить себя», — согласился Крючков. «В его устах это была высшая похвала. Он не любил хвалить своих сотрудников, выполнявших, по его мнению, свой воинский долг. Но главное для нас — это утечка информации». — Нам задействовать кого-нибудь из нелегалов в Англии? — спросил Дроздов. — Нет, о них может быть известно этому кроту, и тогда они будут под наблюдением английских спецслужб, — жестко отрезал Крючков. Дроздов молчал. — Вы можете поручить это вашему Юджину? — вдруг спросил Крючков. — Он ведь вне подозрений но он никак не связан с этими кругами, — удивился Дроздов. Вы знаете сферу его деятельности? Это военная промышленность, поставки вооружений. Он не может выйти на английскую разведку. — Я не это имею в виду, — хмуро ответил Крючков. — Может повторить то, что он уже однажды сделал в Балтиморе? — Проверить снова всю линию связи, — понял Дроздов. — Да, снова проверить всю линию но на этот раз не американскую, а английскую. Об операции будет знать только наш резидент в Лондоне. Вы можете продумать такой план? Я понял, кивнул Дроздов. Послать в Лондон какое-нибудь срочное сообщение Юджина, чтобы англичане заволновались и начали немедленную проверку в подтверждение этого сообщения вместе с американцами а потом уточнить, кто именно знал об этом сообщении. Правильно. Но это очень рискованно, Владимир Александрович, немного подумав, ответил Дроздов. А если в Лондоне сумеют разгадать нашу игру? Сделайте так, чтобы они не разгадали. Свяжитесь с другими управлениями. Продумайте все в деталях. И никто, ни один человек, кроме резидента в Лондоне, не должен знать о нашей операции. «Вы меня понимаете?» «Да», — обреченно сказал Дроздов, — «конечно, понимаю». «Смертельно больной Черненко нервировал всех», — понимал генерал Дроздов. «Крючкову нужен успех. Ему нужно обязательно найти этого крота и отчитаться перед новым руководством. Именно сейчас. И ради этого он готов поставить на карту даже Юджина». Впрочем, нет. Крючков не стал бы делать этого из чисто эгоистических мотивов. Скорее, другое. Его просто выводит из себя наличие крота в собственном ведомстве. И он готов идти на любые жертвы, стараясь найти этого человека. Как педантичный бухгалтер, проверяющий многомиллионный отчет в надежде разыскать пропавший пятак. Он не успокоится, пока не найдет этого крота».